Глава 5 Закон Тайга Медведь хозяин Никодим возвращался в дом лесной стражи на справной выносливой лошади, коренастой, с крупной головой и большими красивыми глазами Он купил ее по рекомендации Он Генчи, знавшего толка в лошадях монгольской породы. Их немаловажными качествами были сообразительность, умение быстро ориентироваться в пространстве и преданность хозяину. Спокойными и дружелюбными с новыми хозяевами они становились в первый же день. Вместе с лошадью Никодиму досталось высокое монгольское седло на деревянном каркасе. Оно позволяло удобно располагаться на низкорослой гнедой и хорошо контролировать ее бег. Впрочем, новой лошади не требовалось особого управления. Она в зависимости от рельефа местности сама выбирала путь и аллюр. Так что Никодиму ничего не оставалось, как предаваться своим думам, пока удивительно-сообразительное животное везло его домой. Маршрут он немного изменил. Решил сначала проехаться вдоль железнодорожной насыпи, а уже потом свернуть на проську, чтобы проверить, Убралась ли в злокозненная Троица. Они могли и непотушенный костер оставить, с них станется. В пути Никодим проявлял предельную осторожность, тем более в памяти была свежа история про сахалинских катаржан, рассказанные накануне после вечернего самовара верхотурским доктором Андреем Евгеньевичем. Среди сахалинских катаржан есть так называемые «Иваны», — поведал он, — то бишь наиболее почитаемые авторитетные люди. примечание так называемые «Иваны» — каторжанские авторитеты, во многом аналогично нынешним ворам в законе. Конец примечания. Имелся среди них такой по фамилии или кличка такая была «Губарь». Этот человек обладал непререкаемым авторитетом и совершил множество побегов с каторги. И что примечательно, каждый раз ловили только его, а остальные подельники или погибали, или пропадали без вести. Возникло подозрение, что он съедал своих товарищей. — Господи, помилуй сохрани! — воскликнул никодим, перекрестившись. Доказать его людоедство не удавалось долгое время в том числе и потому, что лесные звери поедали останки его сообщников. Однажды во время строительства онорской дороги эта дорога на север сахалина губарь опять пустился у бега. На этот раз взял с собой матерого каторжника васильева и некоего двадцатилетнего федотова. Через две недели двоих бегрецов, Губаря и Васильева поймали. Вот тут-то и выяснилось, что на одной из стоянок бедный Федотов был убит, разделан на куски и зажарен на костре. Души губы не выдержал никодим и вышел на крыльцо глотнуть свежего воздуха. Такие страсти, рассказывает этот доктор. Но через минуту любопытство взяло верх, и он вернулся в избу, чтобы дослушать. «Обо всем этом поведал Васильев», — продолжил Андрей Евгеньевич, дав таким образом показания на своего подельника. Тем не менее, они оба получили одинаковое наказание — по 48 ударов кнутом. «Надеюсь, забили их?» — спросил Никодим, кипя негодованием. Жестоким и циничным обращением с Видотовым были возмущены многие каторжане. Они собрали для тюремного палача 15 рублей, чтобы тот насмерть запорол Ивана. Васильев перенес порку относительно легко. Он был сильный человек, а вот губарь потерял сознание. Но доктор не остановил экзекуцию. Иван получил отмеренную ему порцию сполна. Через три дня скончался в тюремном лазарете. «А что стало с другим?» — спросил Алексей Дмитриевич. — Ну, с тем, Васильевым. — С ним произошли удивительные метаморфозы, — сказал доктор. — А не выпить ли нам еще чайку, Никодим, а то в горле пересохло? — После такой жути можно чего и покрепче выпить, — предложил хозяин. — Если вы настаиваете, то можно пропустить чарчку, оживился Андрей Евгеньевич. — Я тоже не против, — поддержал Алексей Дмитриевич. Никодим достал из погреба, завернутую в тряпку глиняную бутыль, разлили и выпили за здравие. Заметно повеселевший доктор вернулся к рассказу. Васильев оказался человеком сильным физически, но с психическим изъяном. После экзекуции, которую он, впрочем, перенес без последствий для физического здоровья, сделался мнительным. В каждом каторжане не видел врага, угрожал убить. Видя такое дело, тюремное начальство поместило его в карцер. Там он умудрился выломать доску из стены и приготовился сражаться с караулом. В течение 12 часов держал оборону. В конце концов, караул сумел его обезоружить и поместить в лазарет. Но там он не подпускал никого, отказывался от еды, мол, доктор его хочет отравить. Через несколько дней бежал, но спустя месяц был пойман возле дома катаржанского врача, где сидел в засаде, порешить его хотел. Но тот выказал милосердие и упросил тюремное начальство не сажать душевно больного в тюрьму, а поместить в лечебницу. Там Васильев исцелился и вошел с доктором в самые доверительные отношения, сделался его ближайшим другом выистину прекрасный пример христианского отношения к ближнему», воскликнул Никодим, впечатленный финалом истории. «По мне, это прекрасный пример человеческого двуличия», не согласился Алексей Дмитриевич. Стерся в доверие к доктору, изобразив сумасшедшего, и облегчил себе жизнь. Таких надо сразу вешать на первом фонарном столбе. Чем он лучше губаря?» «Друзья, давайте не будем спорить», — предложил Андрей Евгеньевич. «Никодим, налейте еще по чарочке, и я вам лучше расскажу про урядника». «Про какого такого урядника?» — Пробасил с улыбкой Никодим. «Не про моего ли бывшего командира?» «Может, и про вашего», — сказал доктор. «Вот слушайте. Выходит, значит, урядник из кабака, пьяный в дымягу». Спускается с крыльца, отвязывает коня, кое-как удевает ногу в стреме, кричит. «А теперь помогайте, святые угодники!» Оттолкнулся, перелетел через седло и шлеп на другую сторону. Сидит на земле и бурчит. «Вы что, очумели? Но не все же сразу!» Дружный хохот разорвал тишину избы, даже Сереж тогда проснулся. «Все хорошо, сынок. Спи, ясный сокол». Никодим невольно произнес слова успокоения вслух. Немудрено было забыть, где находишься, с лошадью, которая сама уверенно шла в нужном направлении, будто знала, куда надобно на хозяину. Она свернулась на спинопроську именно в том месте, где произошла встреча с беглыми каторжанами и прошествовала дальше. Никодим зорко осматривал землю вокруг себя, но никаких примет, что здесь проходили люди, не находил. Обычно следы сохраняются в течение нескольких дней. Неужели пошли другим путем? Бенду Сиплова он обнаружил через несколько верст, в небольшом кармане просьбе. Потому как были изувечены тела катаржан, стало понятно, что здесь поработал зверь. Никодим спешился и, сняв с плеча карабин, обошел ближайшие кусты, но ничего подозрительного не заметил. Затем небес содрогания приблизился к телам и принялся за их осмотр. У всех троих были покусаны конечности, несчастные пытались сопротивляться. У Федора была оторвана голова, руки и ноги переломаны, внутренности выедены. Сиполова зверь таскал еще более остервеняло, Его вообще было невозможно узнать. Одежда изодрана, нет ни одного живого места на теле. «Похоже, хозяин поработал», — подумал Никодим. Чему он был удивлен, так это тому, что третий из беглецов Иван все еще проявлял признаки жизни, хотя из культи оторванной ноги уже перестала сочиться кровь, вся вытекла. Тем не менее, на его лице, превращенном в кровавое месиво, при появлении Никодима отразилась радость. Слава Богу, он видит перед собой одним оставшимся глазом человека, а не зверя. — Медведь! — булькнул Иван кровавой кашей во рту. — Молчи, молчи, болезный! Нельзя разговаривать! — Я все! Конец! — прошелестел слабеющим голосом Иван. Там он тщетно старался показать покалеченной рукой в направлении Феди. Золото! Затем он прокашился, исторгая изо рта кровавые сгустки, и почти внятно проговорил Похорони нас, не оставляй зверье. Никодим держал окровавленную руку Ивана до тех пор, пока тот не испустил дух, затем, закрыв глаз усопшего, встал и окинул взглядом место кровавой баталии. Вот только где прячется ее победитель? В том, что хозяин леса где-то рядом, Никодим не сомневался. Просто насытился, а сам наверняка наблюдает за действиями пришлого человека, пропахшего порохом, и до поры до времени не будет нападать. «Если он не появится сразу, значит, ушел далеко», — подумал Никодим. Ему с трудом верилось, что на охраняемой им территории появился медведь-людоед. Откуда он пришел? Никодим всех зверей на своем участке таги знал наперечет. Да и Иван Дементьев ни словом не обмолвился о медведе, который нападает на людей. Если это так, то кровь из носу друга надо известить, а людоеда изничтожить. Тут только он гонча со своими соплеменниками способен помочь. Хотя в этом вопросе даже тунгусы-охотники могут быть бессильны, если судить по жуткой истории про медведя-людоеда, который опустошил чуть ли не всю деревню. Произошло это спустя несколько лет после того, как охотники, убив в берлоге медведицу, забрали маленьких медвежат только не заметили они в глубине логова притаившегося пистуна, который, улучив момент, выскочил и молниеносно скрылся в чаще леса. Примечание «пистун» под этим названием понимается почти взрослый, от прошлогоднего помета медведь-самец, оставляемый медведицей при себе в качестве няньки для новорожденных медвежат. Конец примечания. Один из охотников выстрелил, и ему вслед и ранил пистуна, судя по всему, в пятку. Эта версия подтвердилась, когда в тех краях появился медведь, припадающий на правую заднюю лапу. Впрочем, это не мешало ему успешно охотиться, причем засады свои он устраивал преимущественно в деревне тех самых охотников, убивших его мать, и ведь медведь даже через десять лет помнится бы его обидчика. Увидит как кто-то вышел вечерком до ветру или по какой иной нужде, хватит того и тащит в тайгу. И так каждый раз то человек задерет, то теленка, то собаку. Никакой защиты не было от этого хромого людоеда. В итоге сельчане вынуждены были уйти из этих мест. «Может, этот коллега-людоед объявился в наших краях?» — подумал Никодим рассматривая примятую траву на поляне. «Здесь нужен хороший следопыт, чтобы прочесть следы. Зря я не взял с собой Чингиза». Помолившись, Никодим взял притороченную к седу лопату и, выбрав место, начал копать могилу. Предсмертным словам Ивана про какое-то золото он поначалу особого значения не придал, но потом призадумался над ними, Воткнув лопату в землю, снова прошелся вокруг трупов, но обнаружил лишь два пустых, разодранных вещевых мешка. Людей трое, значит, должен быть еще мешок. Где же он? Никодим расширил зону поиска, стал заглядывать под кусты, осматривать деревья, растущие вокруг поляны. Наконец увидел котомку, зацепившуюся лямкой за толстый, коротко обломанный сук, монгольского дуба. Видимо, сам Федор в пылу борьбы или же медведь откинули его в эту сторону. Увесистый мешок Никодим отнес к лошади и привязал к седлу. Рассматривать его содержимое, пока не завершено богоугодное дело, придание земле усопших, он счел делом греховным.